Глава пятьдесят Эшли «Папа, помоги Лео!» Закричала я и сразу услышала его шаги. Он быстро оценил состояние Лео и, положив его руку себе на плечи, повел в часть здания для гвардейцев. «Я сказала Томсону вызвать врача». «Не надо, сэр. Я могу дойти сам», сказал Лео и зажмурил глаза. «Лейтенант!» Вы нужны нам здоровыми, поэтому позвольте помочь. Эшли, держи его с другой стороны, ему трудно идти. Я подчинилась. Хорошо, что сейчас отец не видит моих слез. Мне неизвестно, какие последствия могут быть от сильного удара по голове, но это останется на моих руках. Нас встретили несколько гвардейцев. Они донесли Лео до комнаты. Он в сознании и жалуется на головную боль, тошноту. Я сделала несколько вдохов и выдохов. Никто не должен видеть, как королева переживает за гвардейца, каким бы хорошим и близким работником он ни был. Прошло около двадцати минут, когда в конце коридора я увидела Томсона, и следом за ним молодого мужчину. На нем темно-синие брюки и серый кардиган поверх белой рубашки. В правой руке кожаная сумка. Тот врач в больнице, который не пускал меня к Валере. Они подошли ближе, и я смогла заметить, что он только единожды посмотрел мне в глаза и нервно положил руку в карман брюк, ожидая... Указания, куда ему идти. «В этой комнате», — сказала я, и он молча прошел туда. «Миледи, вы проводите гостя?» Боюсь, я оставил слуг без работы. «Без проблем, Томпсон». Как только дворецкий пропал из виду, я зашагала возле двери, до боли закусив губу. Слезы обжигали глаза. Вытерев их тыльной стороной ладони, я попыталась успокоиться. Мне, как минимум, еще с двумя людьми нужно поговорить. Папа вышел через пять минут, закрыв за собой дверь. Что сказал врач? Пока ничего. Осматривает, задает вопросы. Моё присутствие не требуется. Ты рассказал ему, как это произошло? Конечно без имен и фамилий. В любом случае, он бы не распространялся об этом. Хорошо, излишнее внимание нам сейчас не нужно, постаралась сказать я как можно спокойнее. Пусть думает, что меня волнует только это. Мне нужно идти, Эшли. Поговоришь потом с врачом? Его фамилия Андерсон. Да, конечно. Андерсон. Точно. Мне не понравилось, как он обратился ко мне, когда я пришла навестить Валери, но вмиг поменял тон, увидев ее. Я прежде замечала, что внимание многих молодых людей приковано к ней, ровно как и ко мне. Но за последнюю неделю круг ее поклонников разного возраста и статуса стал больше. Андерсон, взрослый мужчина, но не настолько, чтобы относиться к ней, как к дочери. Мне даже интересно, насколько серьезны его чувства к ней. Дверь открылась. Вслед за ним вышли два гвардейца. Я смотрела в глаза, ожидая, что он обратится первый. Посмотрев по сторонам, убедившись, что кроме меня никого нет, сказал. Я дал обезболивающее. Ему нужен покой минимум 24 часа. Если возможно, попросить кого-то из прислуги быть рядом с ним. Если станет хуже или добавятся новые симптомы, вести в больницу. Послезавтра пусть явится на снимок. «Я поняла. Спасибо. Мне нужно идти. Я вас провожу». Он пропустил меня вперед. Я замешкалась. Неудобно разговаривать с человеком, когда ты к нему спиной. Могли бы мы поговорить по пути? Мышцы на лице Андерсона чуть дрогнули. Я пошла медленно. Ему пришлось идти рядом со мной. «О чем вы хотели поговорить?» Спросил он устало. «Валери, уже выписали?» Андерсон держит... «Непроницаемое лицо, но глаза бегают из стороны в сторону. Она уже дома. С ней все хорошо? Если она дома, значит прошла лечение и выписана в удовлетворительном состоянии», сказал он спокойно и почти незаметно ускорил шаг. «Не хочет о ней говорить. Либо со мной. А эмоционально?» Как она ощущает себя после того происшествия? Лучше спросите ее саму об этом. Понимаете, мы не общаемся в последнее время. Я с этим никак не могу помочь, остановился он и посмотрел строго на меня. В чем проблема? Я развела руками. Я же просто задала вопрос. А я просто пришел к пациенту, Лео Эдриану в своё нерабочее время. Почему вас вызвали в нерабочее время? Оказался не в то время, ни в том месте. Забирал свои вещи и писал заявление об увольнении. Не каждый медик имеет честь приехать на вызов в королевский дворец. Дворецкий настоял на моей кандидатуре. Увольняйтесь? удивилась я. Да. «Миледи, получил престижную должность в Аларейме». Я одобрительно кивнула. «Значит, Андерсон действительно востребованный специалист. Валере повезло, что она к нему попала. А может, для нее это шанс покинуть, наконец, Эллингтон. Валере тоже хочет туда уехать. Вы могли бы ей в этом помочь?» «Каким образом? Я заметила, что вы в дружеских отношениях и может повлияете на нее. Она же такая нерешительная, но очень способная и умная. Мисс, в чем ваша проблема? Андерсон подошел ближе, склонив голову и глядя на меня свысока. Почему за ее спиной вы просите другого человека, убедить ее уехать. «Я выхожу замуж. Семейная жизнь. Отношения с ней сейчас уже не те. Вы беспокоитесь не за ее благополучие. Прошу прощения», — удивилась я. «Да как он смеет приписывать мне мотивы? Боитесь, что свадьба сорвется? Или тяжело наблюдать, как принц будет любить ее?» Это не ваше дело. То, что я увольняюсь, не ваше дело. Но вы все равно спросили. Мистер Андерсон. Мисс Эллингтон, громче сказал он. Не ведите себя так, будто это я нарушил границы. Вы их сами переступили. Валери умная девушка. И решит сама. Будьте добры. Не лезьте в ее жизнь. значит, Я не ошиблась. У вас к ней чувства. Что вам дает этот факт? Ничего, разочарованно ответила я. Действительно, зачем мне было в этом копаться? Тогда позвольте мне уйти. Я смотрела, как он садится в машину. Андерсон умел при любой эмоции держать непроницаемое лицо. Только сейчас он провел рукой по волосам. Наклонил голову назад и закрыл глаза. Неужели она разбила ему сердце? Лучше разбитое сердце, чем голова. Я побежала к Лео. Хотя бы на пару минут увидеть его, взять за руку, прежде чем проплачу всю ночь о своих отчаянных поступках. Моё место точно с повстанцами. Жертвовать дорогими людьми ради цели. «Да что с тобой, Эшли?» Я постучала. Дверь открыл гвардеец, который обычно дежурит возле парадного входа. Я пришла узнать о состоянии лейтенанта. «Спит, миледи». Томсон приказал ночевать здесь. Я обратила внимание на раскладушку слева у стены. «Хорошо. Вам нужно что-нибудь взять в своей комнате?» Я могла бы подежурить. Вы добрыми, леди. Я вас не задержу». Гвардейц выбежал из комнаты. Лео лежит на спине неподвижно. Голова наклонена ко мне. Лейтенант, который всегда следует за своей королевой, сейчас беззащитен из-за меня. Я села на табурет и взяла его руку. А слезы друг за другом падали на кровать, оставляя едва заметные следы на серой простыне. С приездом Кано я старалась защитить Лео, чтобы мои поступки не влияли на моего гвардейца и сама же нанесла удар. «Прости меня, но я надеюсь, ты это не слышишь. Не могу настолько пасть в твоих глазах». Я зажмурилась, смахнув слезы, и поцеловала его в лоб, а затем вышла из комнаты, ожидая гвардейца в коридоре с открытой дверью. Он явился через минуту. «Миледи, я нашел это под матрасцем». Он протянул обычный смартфон. Я взяла его и рассмотрела. Этой моделью... Пользуются все гвардейцы во дворце, звонить близким, друзьям. Со мной в комнате жил Марк Роуз. Думал, может, как-то поможет в расследовании. Я покачала головой и нажала на кнопку посередине. Конечно, на пароле. На пароле и пользоваться этим устройством не преступление. Я протянула телефон обратно. Да, миледи, но я посмотрел сим-карту. Она истинская. Как это? Когда мы поступаем к вам на службу, нам дают только эту модель и сим-карту Эллингтона. Пользоваться другим устройством запрещено. Я в курсе. Но как это у него оказалось? Не знаю, миледи. Это, наверное, какая-то ошибка. Я вспомнила, как села в машину от графини, и Марк показывал какой-то ролик в Валере со своего устройства. Значит, он намеренно держал при себе два смартфона. Я прижала к себе прямоугольный черный гаджет и похлопала гвардейца по плечу. Спасибо. Конечно, поможет. Ты молодец, что сообщил мне. Только не говори пока никому, ладно? Завтра все-таки моя свадьба. Да, миледи, спокойной ночи. Я пошла в свою комнату, пытаясь найти этому разумное объяснение. Иметь два устройства гвардейцу запрещено. Пользоваться сим-картой другой страны тоже. У него есть кто-то в Истане, но он мог поддерживать с ним связь В любом случае, нет необходимости идти на такой риск. Я быстро преодолела длинный коридор охраны и лестничный пролет, отправила Люсе отдыхать, в комоде нашла тоненькую шпильку и вытащила слот карты. Истонская. Марк оставил для меня сюрприз. Мне нужно к валере.